Утром исчез Борисенко. В технической палатке валялась спутанная верёвка с каким-то подобием кошки на конце, которую он мастерил из обрезков старой проволоки. Кабеля не было, и инструменты исчезли. Ночью, во время тревоги, Борисенко вместе с остальными прочёсывал ветку в поисках плоскомордных диверсантов. Это баш на баш, с перепугу их так обозвал. В поведении его ничего особенного замечено не было. Носился, целился из автомата, светил фонарем, короче, искал врага, как и все. Когда поиски закончились ничем и паника улеглась, ушел обратно в палатку. Больше его никто не видел. «Да сбежал он», — сказал Кружилин. «Куда он мог сбежать, если веревка здесь?» — сказал Худаков. Он поднял с пола кошку, повертел в руках и бросил. «Да и не очень ты сбежишь с этим приспособлением. Скорее, сгинешь, как стельмак». «Его диверсанты забрали, спорим», — сказал башнабаш в своей обычной манере. Климов слушал их и скалил зубы в мучительной гримасе, словно у него разболелось что-то внутри. Впрочем, да, болело. Его мучило острое чувство нереальности происходящего. Только вчера он командовал взводом, строил планы на выходную трёхдневку, собирался зайти в академию, где организуются курсы для офицеров спецподразделений, собирался встретиться с Катей. А теперь в его распоряжении всего 3 боеспособных солдата, и даже если ему удастся в конце концов подняться наверх, что он скажет шапашнику и остальным? Всё ли сделано правильно по уставу? Взрыв, гибель половины личного состава, потеря связи, полная изоляция. Тут ещё какие-то диверсанты объявились плоскомордые, японцы, китайцы. Башмакин орал, что это и не люди вовсе, что у них глаза кошачьи, а тело шерстью обрасло. Если бы Худаков не стоял рядом и не подтвердил всё это, Климов ни минуты не сомневался бы, что этот олох Башмакин просто уснул на посту и диверсанты ему приснелись. тем более, что никого им найти так и не удалось. Но откуда эти плоскомордые могли прийти? Не из бункера, ведь ясно дело. Получается только с той стороны разлома, а там 10 м по меньшей мере и очень узенький карниз по стенке. Обезьяны какие-нибудь и перебрались бы по этому карнизу, а вот человек нет. Стильмак это уже доказал. Что? переспросил Климов, моргнув. Худаков что-то говорил ему, но он ничего не слышал, в ушах стоял странный медный гул. Летенант тряхнул головой, поправил фуражку на голове, гул исчез. Что тебе, Худаков? Я говорю, ситуация у нас хреновая, товарищ старший лейтенант, повторил Худаков. Кабелей нет, связи не будет. Уходить нам надо, товарищ старший лейтенант. Ты меня не учи, Худаков, что делать, сверкнул глазами Климов. Пока смена не придёт, Или пока приказа не будет, объект никто не покинет. Так хотя бы гонца послать, проворчал Кружилин. Узнать, что там наверху случилось такое, почему никто не идёт к нам? Случилось то, что случилось, отрезал Климов. Это не имеет значения. На все случаи жизни наша задача одна охрана объекта, больше ничего. Что касается Борисенко, то за самовольный уход с объекта пойдёт под трибунал. Это тоже ясно, как 2жды 2. Два. «О чем вам еще думать? Какие догадки нужно строить?» Климов обвел взглядом остатки своего взвода. «Башмакин, несешь караул, все остальные прочесывают территорию и ищут следы Борисенко». Никаких следов они не нашли и через час вернулись на пост. Вскоре к Ружилину понадобились торцевые ключи, он все еще пытался оживить генератор. Ключи эти вроде были где-то в технической, в одном из нижних ящиков. Кружилин искал их там и и нашел под верстаком начищенный до блеска пахнущий салом Борисенкин сапог. В сапоге была кровь. Целый стакан, наверное, набрался бы. А на кирзовом голенище, которое всегда было глажей холеней иной солдатской рожи, виднелись рваные дырки и... и глубокие царапины, словно их грызла собака или рвал когтями орангутанг. Кружилен позвал Климова и остальных, перерыли всю палатку, следы крови обнаружили на шкафу с инструментами и на дальней стене, как раз за верстаком. Кудаков предположил, что Борисенко от кого-то прятался в том углу, и там же его, значит, и того. прищучили. Кто? Диверсанты, кто же ещё? Когда умер Коськов, все отнеслись к этому с мрачным спокойствием. Он всё равно лежал как мёртвый, и сейчас его просто убрали с койки в жилой палатке и скотили по доскам в разлом в желтовато-зелёный горячий туман. Вообще-то делать это Климов не имел никакого права. Трубы следовало сохранить и передать командиру подразделения вместе с рапортом и объяснениями очевидцев. И тот факт, что останки помощника командира горят сейчас на самом дне, открывшейся перед ними при исподней, или всё ещё летят туда, кто знает, наглядно подтверждал, что сам Зводный больше не верит в благополучный исход. Разумовский встал с постели на пятые сутки. Его едва хватало, чтобы перейти с одного конца жилблока в другой. Он высох, пожелтел, кашлял отрывистым вороньим карканьем, и у него что-то сделалось со слухом. Худаков сказал, что в бункере должен быть склад медицинских препаратов, там, как он слышал, имеется даже сталинская сыворотка, о которой в народе ходят легенды. Климов приближался к бункеру запретил. Воздух постепенно сделался густым и тухлым, как под горячей периной. Даже спичку зажечь проблема кислорода не хватает. Генератор стоял мёртвый. Масляная лужа под ним покрылась пылью и мелким мусором и стала похожа на коровьи блин. Привести его в чувство кружилин так и не смог, несмотря на активную помощь и поддержку старшего лейтенанта Климова, который размахивал пистолетом над его головой и во всю глотку крыл матом. Бакс с водой, а также запасы хлеба и тушёнки взводный держал в своей палатке под замком, выдавал поёк самолично в руки каждому. Сколько запасов осталось, никто, кроме Климова, не знал. Через полторы недели тушёнка закончилась. даже в виде лёгкого белого налёта на кусочке хлеба норма воды сократилась до 100 г в сутки раньше бойцам чистым спиртом эти 100 г выдавались невесело пошутил худоков но как ни странно труднее всего оказалось без света два фонаря с рабочими батарейками использовались только в исключительных случаях при заступлении в караул например всё остальное время взвод проводил в полной темноте Отсутствие света равнялось отсутствию мира, все равно, что небытие. Обычный серый московский день казался чем-то фантастическим, несбыточным. Прогулка по слякотному Арбату рисовалась в воображении, как отпуск на южном побережье Крыма. Опять-таки в бункере было все, и еда, и вода, и батарейки, и новенький генератор, а то и не один, и оружие, и много еще чего. Стоит только открыть стальную гермодверь». Да и не только жизнь, служба, та самая служба, ради которой они торчат здесь. Ну послушай, Климов, ведь мы все здесь загнёмся скоро, опять увещевал лейтенант Ухадаков. Говорить было трудно, всё равно что выплёвывать себя по кусочкам. Какой в этом смысл? А там есть всё, что нужно, и как раз на такой случай, на случай катастрофы. Никакой катастрофы нет, твердил Климов. Нам не было приказа. Так ведь и помирать нам тоже приказа не было, а мы помрем. И шестой останется без охраны. Приходи, кто хочет, бери, что хочешь. Уж лучше открыть этот бункер и все дела. Это паникерство, худаков. Мы на службе, а не на экскурсии. Надо терпеть. Так терпи, солдат. А то тебе и спирт еще захочется, и бабы, чтобы службу нести комфортнее было. Да какие там бабы? Не о том ты Климов беспокоишься. Я тебя предупреждаю, худаков. И остальных тоже. Кого увижу возле бункера, сразу пулю в голову без предупреждения. Вот так вот. Кружилин в конце концов смастерил масляный светильник из старой пулемётной гильзы. Свет он почти не давал, зато давал много копоти и вони, которые висели в неподвижном воздухе с сутками, никуда не деваясь. И ещё он жрал кислород. При его тусклом мерцании Кружилин пытался наладить радиоточку, которая, как он уверял, питается по автономной линии в титановой оплётке, и вообще на объектах такого ранга должна быть конструктивно неубиваема, если, конечно, есть источник сигнала, то есть радиостанция. Но судя по тому, что радиоточка молчала, сигнала могло и не быть. И Москва, значит, и весь привычный мир превратились в оплавленные атомным пламенем руины. Наверное, кружили Лен, да и не только он. Просто хотел убедиться в том, что это не так. Что дело здесь какой-нибудь ерунде, в каком-нибудь маленьком вшивенком контактике, который отошёл во время взрыва. Он разобрал радиоточку по винтикам, собрал снова, ковырялся несколько дней. Безрезультатно.